Завершение виду будущих событий. Данная формула стимулирования клиента к принятию решения основана на широко распространенном виде воздействия. Я говорю о том, когда приводится одно событие, затем второе событие связывается с первым, и первое и последнее становятся неразрывными в глаза тех, кому все это предоставляется. Иногда даже два или несколько событий притягиваются за уши друг к другу, но воспринимающие эти два события люди могут не заметить данного обстоятельства. Я утрировал, усилил ситуацию. На самом деле, сейчас идет речь о вполне логичном связывании, не требующей манипуляции и неэтичного поведения по отношению к клиенту. Итак, по ходу беседы вы отмечаете какое-либо событие в жизни клиента, которое так или иначе связано с возможным использованием вашего продукта. Затем вы продолжаете беседу. К завершению процесса продаж вы вспоминаете это событие и связываете закупку вашего товара с этим событием. Я уже не раз говорил, что нет ничего проще, чем продавать то, что вы продаете. Добрый день, Иван Семенович, говорит продавец. Мы уже встречались с вами два раза и договаривались встретиться еще раз. Меня зовут Максим, я менеджер отдела договоров, завод пластиковых конструкций. Да, помню, заходите, присаживайтесь. У нас тут суматоха, наше строительно-монтажное управление сейчас получил еще один заказ. Так что у вас? Давайте быстро. Вы говорили, начинает продавец, что не понимаете, почему должны работать с нами, если у вас и так достаточно все хорошо развивается с предприятием пластмасс? Я говорил вам о том, какой продукт предоставляем мы и чем он отличается от наших конкурентов. Вы сказали, что это здорово, но этого недостаточно, чтобы вот так менять поставщика. Да-да, все так, а что? Иван Семенович, я уточнил руководство некоторые моменты и понял, что ввел вас в заблуждение. Но не в плохом, а в хорошем смысле. Мы берем доставку на себя и оплачиваем ее, если объем заказа от 100 тысяч долларов. Понятно, говорит клиент, а я-то думаю, что это вы так... Я так понимаю, продолжает продавец, что ваши работы в основной своей части процентов на 80 достаточно крупные, чтобы превысить данную сумму. Да, вот, к примеру, сейчас мы строим новый бизнес-центр. Там одни внешние покрытия, чего стоят. Но я узнавал, э, говорит продавец, предприятие Пластмасс делает доставку бесплатной только в случае заказа от 500 тысяч долларов. Да, говорит клиент, в этот раз придется за нее платить. А когда вам нужно доставить продукцию клиенту? Через три недели все должно быть в готовности, там приезжает куча строителей, куча монтажников, они клянутся, что за две недели все сделают. Я сомневаюсь, но такие у нас правила. К началу работ 80% комплектующих должны быть к готовности номер раз. Отлично, говорит продавец. Получается, что по всем показателям мы равны, кроме двух. Первое преимущество – добавочный компонент, разработанный нашими технологами, обеспечивающий повышенную прочность продукта. Это особенно важно на этапе монтажа. Второе преимущество – бесплатная доставка при условии заказа от 100 тысяч долларов. Что вы по этому поводу думаете? Ну что я могу думать, молодцы, говорит клиент. А когда вы сможете изготовить то, что нам нужно? При условии, что вам нужно через 3 недели уже 80% компонентов, вас устроит, что через 16 дней поступит 60%, а к 20 дню на вашей площадке будет лежать 85% комплектующих. «Меня-то устроит», — говорит клиент, — «я должен поговорить с генеральным директором, кстати, вы с ним знакомы, мы же разговаривали в прошлый раз втроем». «Да, Альберта Васильевич, я помню». «Отлично», — говорит клиент, — «я вечером буду с ним разговаривать, так что подойдите завтра, еще раз поговорим, если все будет в порядке, надо кое-какие детали уточнить». «Хорошо», — говорит продавец, — «завтра в то же время». «Да, давайте». Красиво пишется, да сложно делается. А сложно делается в том случае, если не читается то, что красиво пишется. Общая формула завершения сделки в виду будущих событий такова. И я так понимаю, говорит продавец, вам будет необходима подобная система через неделю. А если мы ее доставим через три дня? Ошибочное завершение. Совершенно особый метод завершения сделки. Тут необходимо особое умение и необычные условия. Может применяться как в процессе длительных переговоров на завершающей стадии, так и в экспресс-продажах. Самое главное в данном методе быть особо внимательным к словам клиента, запоминать различные детали. В какой-то момент вам нужно ошибиться, намеренно ошибиться, но так, чтобы клиент не почувствовал, что это умышленно. Ошибаться можно в мелочах. Если вы допустите ляп в большом, клиент подумает, что вы его не слушаете. Обидится и уйдет к конкуренту, в прямом или переносном смысле уйдет, в зависимости от типа продаж, в которые вы сейчас вовлечены. «Здравствуйте», — говорит продавец, — «добрый день», — отвечает клиент. Клиент рассматривает рубашки, в какой-то момент обращается к продавцу, — «а вон ту рубашку покажите, пожалуйста». «Пожалуйста», — говорит продавец. Клиент рассматривает. «А какие рубашки вы предпочитаете носить?» — спрашивает продавец. «Я сам сейчас как раз об этом думаю. Может быть, что-то голубое?» «Ну, Светлана, это не самое важное. Я хочу вот с таким воротником, с большим углом, как сейчас политики носят». «Да, понимаю вас», — говорит продавец. «Так что есть?» «Значит, с воротником, как у политиков, с широким углом, а цвет темно-синий?» «Нет, голубой», — говорит клиент. «Извините, голубой, именно голубой как раз у нас есть. Вот». Отлично, бюро, говорит клиент. Как вы понимаете, это был пример экспресс-продажи. Но будьте с этим методом осторожны, а лучше вообще не пользуйтесь им. Партнерство. Метод заключается в том, что ваши предложения о начале работы высказываются как предположение о начале совместной работы. То есть, ваше побуждение клиента или вопрос к нему должны строиться таким образом, чтобы и в форме, и в содержании содержалось нечто, что говорит о совместной работе двух партнеров. Самым простым примером здесь может служить вопрос. Когда мы начнем? Или когда начинаем? Здесь само местоимение «мы» скрыто или явно подразумевает, что принятое решение о совместной работе – совместно принятое, что нам предстоит еще долго работать вместе. Метод партнерства заключается в самой внутренней установке, исходя из которой вы говорите с клиентом. Кто из ваших будет принимать участие? Будто кто-то из наших уже давно на месте. Вот сидим, вас ждем, а вы все никак принять решение не можете. Этот метод по своей установочной сути похож на следующий, о котором нельзя не упомянуть. Завершение по предположению. Вы предполагаете, что ваш клиент уже принял решение о покупке и ведете себя так, пока он не возразил. значит что самое интересное? Возражение может и не появиться. Суть метода опять-таки в установке, с которой вы ведете себя на этапе завершения сделки. Я часто применяю такой метод, он мне очень помогает. Я начинаю говорить с клиентом так, будто бы уже нечего обсуждать, кто именно будет с ним работать, я или мои конкуренты, разумеется, я. Я так не говорю, я стараюсь так думать. Поэтому весь наш разговор строится на конкретных деталях, которые необходимо прояснить, чтобы начать собственный этап работ. Ведите себя естественным образом. Зачем вам сомневаться в себе? Не стоит. Оставьте это право клиенту, предоставив себе полную уверенность в том, что решение принято и надо лишь обговорить детали. Итак, завершение сделки – активное привлечение клиента к принятию решения. С этим надо работать. Вы будете совершать все сделки с клиентами? Отлично! Поддержание отношений с клиентом. Мало того, что вам необходимо постоянно завоевывать клиентов, вам также следует прилагать немалые усилия по их удержанию. Задачи разбиваются на несколько. Первая подзадача – поддержание контакта с клиентом, который еще не принял решение. Некоторые виды продуктов, услуг предполагают достаточно длительный этап работы с клиентом до завершения сделки. Иногда процесс продаж растягивается на год. Думаю, что в некоторых случаях и на больший срок. Где-то такое время работы с клиентом обусловлено самим продуктом – консалтинговая деятельность, рекламные услуги, информационные технологии, дорогое оборудование и так далее Где-то продолжительный срок обхаживания клиента определен самим типом клиента. Тот же самый магазин может содержать в своих недрах такую заведующую, которую не так просто убедить, что поставщик, с которым она работает, не единственный, что существует – и другие не худшие, а по некоторым параметрам превосходящие, и что, возможно, вы именно такая компания. Но сила ригидности клиента такова, что он ни в какую не хочет сходить с накатанной колеи, которая обеспечивает ему внутреннее спокойствие и внешнее благополучие. В таком случае также необходимо постоянно поддерживать контакт с клиентом. Поддержание отношений с клиентами – тема, ограничащая с маркетингом, поэтому я оставляю ее проработку для следующей книги, которую я начинаю писать. Ее рабочее название – маркетинговое мышление. В ней как раз-то и будет подробно разбираться схема тех мер, которые призваны поддерживать отношения с клиентами, потенциальными и постоянными. Работа с окончательными отказами. Вы так много сделали, двигаясь по циклу продаж, но ваш клиент выбрал не вас, а конкуренты. Печально, но не смертельно. Преодолейте свои чувства – обиду, месть, самообвинение, злость и так далее. И поменяйте отношение к отказу. Отношение к отказу. Если клиент отказал, это не значит, что он отказал навсегда, даже если он так говорит. Отказал конкретный представитель данной компании. Отказал в данное время, в данной ситуации, учитывая данную вашу ситуацию. Сколько переменных? Четыре. Представитель может поменяться, даже владельцы компании, как мы знаем, меняются. Меняется время, внешняя ситуация и ваши возможности оставляйте дверь открытой. Имея позитивное отношение к отказу, повторите попытку. Повторная попытка. После отказа попробуйте повернуть реку вспять. Клиент, мы решили работать с другой компанией. Я понимаю, о чем вы говорите, заявляет продавец. Давайте еще раз вместе взвесим за и против. Если повторная попытка ни к чему не привела, признайте выбор клиента. Признание выбора клиента. К примеру, хороший выбор. А теперь оставьте дверь открытой. Скажите, пожалуйста, если ситуация изменится, будете ли вы открыты к продолжению нашего разговора? Обычно на такой вопрос клиент отвечает утвердительно. А что прикажете делать? Но если вы так умудрились испортить контакт, что клиент говорит нет, тогда получить от него обратную связь. В данном случае она вам крайне необходима. Метод «Что я сделал неправильно?» Так и спросите. Будет полезно. А самое главное в этом методе заключается в том, что клиент в ответ на вашу искренность и позицию может смягчиться и выдать истинную причину отказа, которую вы сможете учесть и получить заказ у этого клиента, о котором еще минуту назад думали как о мертвом. Никогда не сдавайтесь. Никогда не опускайте руки. Бейтесь до последнего. Давайте подведем итог. Завершение сделки. Задав вопрос на завершение сделки, затаись и жди, пока клиент не ответит. Это главное правило. К способам завершения сделки относятся естественное завершение, завершение по предложению, завершение на основе альтернатив, завершение с уступками, суммирующее завершение, завершение с риском, завершение по важнейшим пунктам, завершение по второстепенному пункту, завершение на основе владения, завершение в виду будущих событий, ошибочное завершение, партнёрство и наконец завершение по предположению.